Снаружи за стенами замка, судя по всему, бушевала прямо-таки адская метель. В камине огонь так и гудел, быстро пожирая поленья. Енифер блаженствовала в тепле. Ее теперешняя келья была, правда, в тысячи раз теплее той мокрой дыры, в которой она провела, пожалуй, месяца два. Но все равно и тут у нее зуб на зуб не попадал. Там она полностью потеряла счет времени. Да и потом... Никто не торопился сообщить ей дату, но она была уверена, что на улице зима, декабрь, а может даже январь. «Ешь, Йеннифер!» – сказал Виль Геффордс. «Ешь, не стесняйся!» Чародейка и не думала стесняться. А если ела медленно и с трудом справлялась с курицей, То исключительно потому, что ее только-только зарубцевавшиеся пальцы все еще были неловкими и почти не гнулись. Удержать нож и вилку ими было трудно, а есть руками она не хотела. Предпочитала демонстрировать свое превосходство Вильгефордцу и остальным присутствующим гостям чародея. Ни одного из них она не знала. Искренне сожалею! что вынужден сообщить тебе, сказал Вильгефорд, поглаживая пальцами ножку Фужера, что Цири, твоя подопечная, распрощалась с этим миром. Винить за это ты можешь только себя, Енифер, и свое безрассудное, бессмысленное упрямство. Один из гостей, невысокий темноволосый мужчина, мощно чихнул. Высморкался в батистовый платочек. Нос у него был опухший, красный и явно наглухо забитый. «Будь здоров!» — сказала Енифер, на которую зловещие слова Вильгефорца не произвели никакого впечатления. «Откуда бы такая серьезная простуда, милздарь? Слишком долго стояли на сквозняке после ванны?» Второй гость, годами постарше, крупный, худой, с отвратительно белесыми глазами, неожиданно захохотал. Простудившийся же после ванны мужчина, хоть физиономию ему перекосило от злости, поблагодарил чародейку кивком и короткой простуженной фразой. Однако недостаточно короткой, чтобы она не уловила нельфгаардского акцента. Вильгефорд повернулся к ней. Он больше не носил на голове золотой опалубки для хрустального яблока в глазной впадине, однако выглядел еще чудовищней, чем тогда летом, когда она увидела его рану в первый раз. Регенерированное левое глазное яблоко уже пришло в порядок, но было заметно меньше размера, нежели правое. От такой картинки перехватывало дыхание. — Ты, Енифер! — процедил он. Вероятно, полагаешь, что я лгу, ловлю тебя в силки, пытаюсь застать врасплох? Зачем бы мне это? Известие о гибели Цири потрясло меня не меньше. Да что там, гораздо сильнее, чем тебя. В конце концов, я связывал с девушкой вполне конкретные надежды, строил планы, которым предстояло сыграть решающую роль в моей дальнейшей жизни. Теперь девушка мертва, и мои планы рухнули. — Прекрасно! Енифер, с трудом удерживая нож непослушными пальцами, пыталась резать нашпигованную черносливом свиную котлету. — Тебя же! — продолжал чародей, не обращая внимания на комментарий. Связывала с Цири исключительно глупая сентиментальность, на которую в различных пропорциях Влияли сожаление о собственном бесплодии и чувство вины. Да-да, Геннифер, -да, чувство вины. Ведь ты активно участвовала в скрещивании парочек, и, я бы сказал, в откормке производителей, благодаря чему и явилась на свет малютка Цири. И ты перенесла свои чувства на плод генетического эксперимента. Кстати сказать. Неудачного, ибо у экспериментаторов не хватило знаний. Енифер молча пожелала ему успехов, подняв бокал, и одновременно искренне моля судьбу, чтобы та не дала бокалу вывалиться из руки. Она постепенно приходила к выводу, что по меньшей мере два пальца из пяти не будут сгибаться очень долго, возможно, никогда. Вильгефорд не обратил на ее жест никакого внимания. Теперь уже поздно это случилось, прошипел он сквозь зубы. Однако знаю, Енифер. у меня-то знания были, а если бы была и девушка, то я своими знаниями наверняка бы воспользовался. Остается лишь сокрушаться, а ведь я мог бы укрепить и подлечить твой эрзац. «Материнского инстинкта! Хоть ты и сухая, и стерильна, как камень, с моей помощью ты обрела бы не только дочь, но и внучку, или, на худой конец, заменитель внучки!» Йеннифер пренебрежительно прыснула, хотя прямо-таки закипала от ярости. «С величайшим сожалением вынужден подпортить твое праздничное настроение, дорогая!» Холодно сказал чародей. Думаю, тебе не очень приятно будет узнать, что ведьмак Геральт из Ревии также почил в Бозе. Да-да, тот самый ведьмак Геральт, с которым тебя, да кажется и Цири, связывал суррогат чувств. Смешная сентиментальность, глупая и прислащённая до тошноты. Знай, Енифер, что наш обожаемый ведьмак распрощался с земной юдолью буквально пламенно и весьма эффектно. Однако тебе не следует ни в чем себя корить. В смерти ведьмака ты не повинна, даже в самое что ни на есть наименьшей степени. Всю чехарду устроил я. Ответы маринованных грушек. Они, поверь мне, отменны. В фиалковых глазах Енифер. Полыхнула холодная ненависть. Вельгефорц рассмеялся. «Ха-ха-ха! Вот такой ты мне нравишься!» — сказал он. «Честное слово, если бы не двемеритовые браслеты, ты бы меня наверняка испепелила. Но двемерит действует, так что испепелить меня ты можешь исключительно взглядом». Простуженный чихнул, высморкался и раскашлялся так, что слезы полились из глаз. Высокий и худой рассматривал чародейку своими неприятными рыбьими глазами. — А куда же подевался милостивый государь Риенс? — спросила Енифер, растягивая слова. — Тот милостивый государь Риенс который столько всего мне наплёл и наобещал Бог весь что со мной сотворить. И где сейчас господин Ширу, никогда не упускавший оказии ударить меня и пнуть? Почему стражники, еще недавно хамливые и грубые, теперь ведут себя с робким уважением? — Нет, Виль Геффорд, ты вовсе не обязан отвечать. — Я знаю то, о чем ты говорил. — Одна большая липа. Цири от тебя ускользнула, и Геральт от тебя ускользнул, попутно вроде бы устроив твоим бандитам кровавую баню. — И что теперь? — Планы рухнули. Пошли прахом. Ты сам это признал. Сны о могуществе развеялись, как дым. А чародеи и дикстра уже нащупывают вас. Да-да, нащупывают. Неспроста и не из жалости ты перестал меня пытать и принуждать к сканированию. А император МГР затягивает сеть. И он, скорее всего, очень, ну очень зол. Эсатов метаин. Эплина Класс Элия. «Я знаю всеобщий», — сказал простуженный, выдерживая взгляд. «А зовут меня Стефан Скеллен. И у меня отнюдь, да-да, отнюдь, не полны штаны». «Ха! Мне до сих пор кажется, что я нахожусь в гораздо более выгодном положении». «Чем вы, госпожа Янифер!» Долгая речь утомила его. Он раскашлялся снова и высморкался уже в конец промокший батистовый платочек. Виль Геффордс стукнул кулаком по столу. «Кончаем игру!» Проговорил он, жутко вращая маленьким глазком. «Учти, Янифер, мне ты больше не нужна. В принципе, надо было бы засунуть тебя в мешок» и утопить в озере. Но я с величайшей неохотой прибегаю к таким методам. До поры до времени, пока обстоятельства позволят, либо заставят принять другое решение, ты будешь находиться в изоляции. Однако предупреждаю, я не позволю тебе доставлять мне неприятности. Если ты снова решишься на голодовку, знай, я не стану, как это было в октябре, терять время на кормление через трубку. Я просто позволю тебе изголодаться до смерти. А если попробуешь бежать, приказы стражникам будут однозначными. А теперь позволь откланяться, если, разумеется, ты уже удовлетворила свой голод. Нет. я Янифер встала, швырнула салфетку на стол. «Может, я еще что-нибудь отведала бы. Но собравшееся за столом общество отбивает у меня аппетит. Позвольте откланяться». Стефан Скеллен чихнул и закашлялся. Белесоглазый косил на нее злым глазом и припаскуднейше ухмылялся. Виль Геффордс глядел в сторону. Как обычно, когда ее вели в узилище или из узилища, Енифер пыталась понять, где находится, добыть хотя бы обрывок информации, который мог бы оказаться полезным в задуманном бегстве. И всякий раз ничего не получалось. У огромного замка не было окон, сквозь которые можно было бы увидеть окружающий пейзаж или хотя бы солнце и попытаться определить стороны света, Телепатия невозможна. Два тяжелых браслета и ошейник из двемерита эффективно сводят на нет любые попытки воспользоваться магией. Комната, где ее держали, была холодной и спартански суровой, как келья затворника. Однако Енифер вспомнила тот радостный день, когда ее вытащили из ямы, из подвала, на дне которого вечно стояла Зловонная лужа, а на стенах наросли селитра и соль. Из подвала, где ее кормили объедками, и крысы без всяких трудов вырывали эти жалкие объедки из ее искалеченных пальцев. Когда спустя два месяца ее расковали и, вытащив оттуда, позволили переодеться и искупаться, Йеннифер не знала, куда деваться от счастья. Новая комната показалась ей королевской опочевальней, а жидкий супец, который ей приносили, живительным бульоном из ласточкиных гнезд, достойным императорского стола. Ясное дело, очень скоро бульон оказался обычными помоями, удобная ложа – жесткой лежанкой, а королевская опочевальня тюрьмой холодной, тесной камерой, в которой, сделав четыре шага, упираешься в стену. Енифер выругалась, вздохнула, присела на Карла, единственный, кроме лежанки, предмет мебели. Мужчина вошел так тихо, что она едва услышала. — Меня зовут Бонарт, — сказал он. — Постарайся запомнить это имя ведьма. Да вколоти его как следует себе в башку. — В гробу я тебя видела вместе с твоим затраханным именем. — Я... — скрижетнул он зубами. — Охотник за людьми. Да, — Да-да, слушай как следует, чародейка. — В сентябре, три месяца назад, я в Эбинге поймал твоего ублюдка. Ту самую Цирю, о которой тут столько трёпа. Янифер стала слушать внимательнее. Сентябрь, Эбинг. Поймать-то поймал, да где же она? Может, врет, падла? Сероволосая ведьмачка, вышкаленная в Кайр морхене Я заставил ее драться на арене, убивать людей под визг публики. Понемногу, малу-помалу превратил ее в зверюгу. Учил арапникам кулаком и каблуками, долго учил. Но она сбежала, зеленоглазое змейство. Йеннифор неслышно вздохнула. «Сбежала от меня в мир иной. Но когда не то, мы еще встретимся. Уверен, уж когда-нибудь да встретимся. Да, чародейка». И ежели я о чем-то сожалею, так только о том, что твоего ведьмачьего любовничка Геральта испекли на живом огне. Я охотно дал бы ему попробовать моего клинка, выродку триклятому. Енифер фыркнула. — Послушай-ка, Банарт, или как тебя там? — Не смеши, ты ведьмаку и в подметки не годишься, и сравниться с ним... — Не можешь, ни в чем. Ты, как только что сам выразился, живодер и палач, а герой разве что против щенков. — Глянь-ка сюда, ведьма! Он резко распахнул куртку и рубаху, вытянул, путая их, три цепочки с тремя серебряными медальонами. Один изображал кошачью голову, второй — голову то ли орла, то ли грифа. Третьего она, как следует, не рассмотрела. Скорее всего, это была волчья голова. «Хм, таких штучек!» — фыркнула она снова, изображая безразличие. «Полным-полно на ярмарках!» «Эти? Не с ярмарки!» «Да неужто!» «Было время!» — прошепел Бонарт. «Когда порядочные люди боялись ведьмаков пуще чудовищ». Чудовище, известное дело, сидели по лесам и камышникам, а ведьмаки нагло разгуливали по улицам, заходили в кабаки, вертелись около храмов, всяческих заведений, школ и игровых площадок. Порядочные люди справедливо сочли это непорядком, поэтому решили поискать кого-нибудь, кто мог бы призвать нахальных ведьмаков к порядку. И нашли. Нелегко, не быстро, не близко, но нашли. Как видишь, у меня на счету тройка. Ни один выродок больше не появлялся в округе и не пугал почтенных граждан своей внешностью. А если бы появился, то я разделал бы его точно так же, как предыдущих. Во сне скривилась Йеннифер. «Из самострела? Из-за угла? Или, может, подлив яду?» Бонарт спрятал медальоны под рубаху, сделал два шага в ее сторону. «Дразнишься, ведьма?» «Было такое намерение». «Так, значит. Но сейчас я покажу тебе, сучье вымя, кто кому в подметке годится, с кем я могу соперничать во всем». «Да что там, я даже думаю, покрепче его буду!» Стоявшие за дверью стражники аж подскочили, услышав пробившийся из камеры грохот, треск, гул, вой и скулёж. А если бы стражникам когда-либо в жизни довелось слышать рев пойманной в капкан пантеры, то они могли бы поклясться, что в камере находится именно этот хищник. Потом до стражников долетел Страшный рык раненого льва, которого, впрочем, стражники тоже никогда не слышали, да и видели только на гербах. Они переглянулись, покачали головами, а потом ворвались в комнату. Енифер сидела сжавшись среди обломков лежанки, волосы взъерошены, платье и рубашка разодраны сверху донизу. Маленькая девичья грудь бурно вздымается в такт тяжелому дыханию. Из носа текла кровь на лице быстро увеличивалась припухлость, наливались малиновым цветом царапины на плече. Бонарт сидел в другом углу среди остатков Карла, обеими руками ухватившись за промежность. У него из носа тоже текла кровь, окрашивая седые усы глубоким кармином. Лицо искорежено кровавыми царапинами. Едва зажившие пальцы Енифер были жалким оружием. А вот звенья двемеритовых браслетов обладали прекрасными, роскошно острыми краями. В распухающей на глазах щеке Бонарта точнёхенько посреди скулы торчала чуть ли не по ручку, вбитая обоими зубьями, вилка, которую Енифер стащила со стола во время ужина. «Только против щенков ты годен, изувер!» выдохнула чародейка, пытаясь прикрыть грудь остатками платья. «От сучек, держись подальше! Слабоват ты против них, сопляк!» Она не могла себе простить, что попала не туда, куда целила, в глаз. Ну что ж, мишень была подвижной, а кроме того, полное совершенство недостижимо. Бонард рявкнул, встал, выдернул вилку, взвыл и пошатнулся от боли, изрыгнул мерзкие ругательства. Тем временем в камеру заглянули еще два стражника. «Эй вы!» — заорал Бонарт, стирая кровь с лица. «Быстрее сюда! Тащите эту сволочугу на середину комнаты! Распните крестом и держите! Да покрепче!» Стражники переглянулись, уставились в потолок. «Идите-ка лучше отседова господин хороший!» — сказал один. Нам за это не платят!» А у, кроме того, буркнул другой, нету у нас охоты кончать, как ренс или ширу. Кондверомурса отложила в стопку картинок картон с изображением тюремной камеры и женщины, сидевшей с опущенной головой в кандалах, прикованной к каменной стене. Ее мучили, а ведьмак в это время. Забавлялся в тусенте с какими-то брюнетками. «Осуждаешь?» — резко спросила Аниме. «Ничего практически не зная». «Нет, не осуждаю, но...» «Никаких «но». Замолкни, пожалуйста». Некоторое время они сидели молча, перекладывая гравюры и акварели. Все версии легенды Кондверамурса указала на одну из гравюр. Местом ее кончины... Финала. Последняя битва добра со злом, прямо таки Армагеддона. Называют замок Рысрун. Все, кроме одной. Да, кивнула Ниме. Все, кроме анонимной. Мало популярной версии, известной как Черная книга из Эландера. Черная книга сообщает, что финал разыгрался в крепости Стига. Именно. Да и другие канонические моменты легенды книга из Эландера подается совсем иначе, существенно отклоняясь от канона. «Интересно!» – Мурса подняла голову. «Который из замков изображен на иллюстрациях который выткан на гобелене у тебя в кабинете, которое изображение соответствует истине. Этого нам не узнать никогда. Замок – свидетель финала, погиб, разрушен. От него не осталось и следа. В этом сходятся все легенды, даже та, которую приводит книга из Эландера. Ни одно из приведенных в источниках мест – Не вызывает доверия. Мы не знаем, и никогда не узнаем, как выглядел и где стоял этот замок. Но истина для истины резко перебила Немоя. Как раз это-то и несущественно. Не забывай, мы не знаем, как в действительности выглядела Цири. Но вот на этом картоне руки Вильмы Весели изображена явно она, ведущая бурный разговор с эльфом Авалакхом на фоне скульптур капризничающих детей. Это, несомненно, Цири. Но не сдавалась Кондверамурса. Твой гобелен изображает замок, в котором разыгрался финал легенды. Молчали долго, шелестели переворачиваемые листы. — Не нравится мне, — проговорила Кондверомурса. Версия легенды из черной книги. Она какая-то... Какая-то... Беспощадно правдивая, Закончила Немоя, покачав головой. Кондверамур зевнула, Отложила полвека поэзии, Издание, дополненное с послесловием Профессора Эверета Денхофа Сына. Разбросала подушки, Сменив их расположение для чтения В расположение для сна. Снова зевнула, потянулась, погасила лампу. Комната погрузилась во тьму, нарушаемую только иглами лунного света, что проникал сквозь щели в ставнях. «Что выбрать на эту ночь?» спросила себя адептка, ворочаясь на простыне. «Отдаться на волю судьбы? Или тралить?» После недолгого раздумья выбрала второе. Был какой-то туманный, то и дело возвращающийся сон, который никак не удавалось досмотреть до конца. Он рассеивался, исчезал между другими снами, как ниточка основы теряется в разноцветном тканном узоре. Сон, который исчезал из памяти и в то же время упрямо сидел в ней. Когда она, наконец, уснула по-настоящему, сон сошел на нее моментально, стоило закрыть глаза. Ночное безоблачное небо, светлое от луны и звезд. Горы. На их склонах виноградники, припорошенные снегом. Черный угловатый силуэт здания. Зубчатые стены, колонны, столбы. Одинокая наружная дозорная башня. Два наездника въезжают в пространство между стенами. Слезают с лошадей, входят в портал но в в полу отверстие спускается только один, тот, у которого белые волосы. Кондверамурса застонала сквозь сон, заметалась на постели. Беловолосый спускается по ступеням, глубоко-глубоко в подвал, идет по темным коридорам, освещает их, то и дело зажигая торчащие в железных захватах лучины. Призрачные тени пляшут по стенам и сводам, Коридоры, ступени, снова коридоры, яма. Огромный склеп вдоль стен бочки. Груда кирпичей. Потом разветвляющийся коридор. В обоих разветвлениях тьма. Беловолосый зажигает очередную лучину. Вытягивает меч из ножен на спине. Не знает, по какому коридору пойти. Наконец выбирает правый, очень холодный, крутой, заваленный хламом. Кондвера Мурса стонет во сне, ее охватывает страх. Она знает, что путь, выбранный беловолосым, ведет к опасности. И еще она знает, что беловолосый ищет опасности, ибо это его занятие. Адептка мечется на постели, стонет, она сновидится, она снит. Она во нейроскопическом трансе неожиданно, провидчески знает, что произойдет через минуту. — Осторожнее! — хочет крикнуть она, хоть и знает, что крикнуть не сумеет. — Осторожнее! Обернись! — Берегись, ведьмак! Чудовище напало из темноты, из засады, тихо и предательски. Оно возникло внезапно, возникло во мраке, как в огня, как язык пламени.